Период 2. Раскрытие истины. 1848-1849 года. События, описанные в нескольких отдельных рассказах. Рассказ 1. Сообщаемый мисс Клак, племянницей покойного сэра Джона Верендера. Часть 1. Я благодарна своим дорогим родителям, царство им небесное, за то, что они приучили меня с самого юного возраста к точности и порядку. В это блаженное былое время меня обязывали быть гладко причесанную во всякое время дня и ночи, и каждый день перед отходом ко сну заставляли меня, тщательно свернув свое платье, класть его в том же порядке, на тот же самый стул, в одном и том же месте у изголовья моей постели. Уборки моего платья неизменно предшествовало вписывание каждодневных событий в мой маленький дневник, а за ней также неизменно следовало произносимое в постели вечерняя молитва, после которой, в свою очередь, наступал сладкий детский сон. Впоследствии, увы, молитву сменили печальные и горькие думы, а сладкий сон перешел в неспокойную дремоту, которая всегда посещают изголовье озабоченного бедняка. Что же касается до остальных моих привычек, то я по-прежнему продолжила складывать свое платье, и вести свой маленький дневник. Первая из этих привычек составляет собой звено, соединяющее меня с той порой моего счастливого детства, когда благосостояние моего отца еще не было разрушено. Вторая же, с помощью которой я стараюсь обуздывать свою греховную природу, Наследованную нами от Адама, неожиданно оказалась пригодную совершенно в ином смысле для моих скромных материальных нужд. Это дало возможность мне, бедной родственнице, исполнить прихоть богатого члена нашей фамилии. Я почитаю себя весьма счастливую, что могу оказать пользу, разумеется, в мирском значении этого слова, мистеру Франклину Блэку. За последнее время я лишена была всяких известий о благоденствующей отрасли нашей фамилии. Когда человек беден и живет в уединении, то он почти всегда забывается всеми. В настоящее время я живу из экономии в маленьком городке Британии, где посреди избранного кружка моих степенных соотечественников я пользуюсь преимуществом иметь всегда под рукой протестантского священника и дешевый рынок. В это-то уединенное местечко, своего рода Патмос, окруженный бурным океаном папизма, до меня дошло, наконец, письмо из Англии, которое известило меня, что мистер Франклин Блэк внезапно вспомнил о моем ничтожном существовании. «Мой богатый родственник», — желала бы я иметь право добавить, «мой нравственно богатый родственник», не делая ни малейшей попытки замаскировать от меня настоящую цель своего письма, не стесняясь, объявляет, что имеет во мне нужду. Ему пришла в голову фантазия воспроизвести в рассказе печальную историю лунного камня. Он просил меня содействовать этому делу письменным изложением тех обстоятельств, которых я была свидетельницей в доме тетушки Верендер в Лондоне, и с бесцеремонностью, свойственной исключительно богачам, предлагает мне за это денежное вознаграждение. Я должна буду раскрыть раны, которые едва уврачевала в должна буду воскресить в своей памяти самые тягостные воспоминания, а в награду за все это мистер Блэк обещает мне новое унижение в виде его банкового билета. Я по природе своей несовершенна, а потому я вынуждена была вынести тяжкую внутреннюю борьбу, прежде чем христианское смирение победило мою греховную гордость» и заставила меня самоотвержением принять предлагаемый мне банковый билет. Не будь у меня дневника под рукой, я сомневаюсь. Была ли бы я в состоянии, скажу не обинуясь, честно заслужить свою плату? С помощью же его бедная труженица, которая прощает мистеру Блэку нанесенное ей оскорбление, сделается достойною своей награды. Ни одно из происшествий того времени не ускользнуло от моей наблюдательности. Каждое обстоятельство, благодаря привычкам, приобретенным мною с детства, день за днем вписывалось в надлежащем порядке в мой дневник. И потому все до мельчайших подробностей должно иметь свое место в этом рассказе. Мое священное благоговение перед истиной, благодаря Бога, стоит недосягаемо выше моего уважения к лицам. Мистер Блэк может вычеркнуть из этих страниц то, что покажется ему говорящим не в пользу главного действующего лица этого рассказа. Он купил мое время, но при всем своем богатстве он не в силах был бы купить вместе с тем и мою совесть. Примечание, прибавленное рукою Франклина Блэка. Мисс Клак может быть совершенно спокойна на этот счет. В рукописи ее, так же, как и во всех остальных рукописях, которые я собираю, не будет сделано никаких прибавок, изменений или изъятий. Какие бы мнения ни высказывали авторы, как бы ни относились они к лицам и событиям, как бы ни искажали рассказ свой в литературном отношении, они все-таки могут быть уверены что каждая строчка с начала до конца этого повествования останется неприкосновенной Я сохраню эти рукописи в том виде, в каком получил их. Это подлинные документы, значение которых возвышается через свидетельства очевидцев, могущих подтвердить истину производимых ими фактов. В заключение прибавлю только одно, что особа, которая есть... Главное действующее лицо рассказа Мисс Клак Так счастлива в настоящую минуту Что не только не страшится Упражнение ядовитого пера ее Но даже признает за ним Одну весьма важную заслугу А именно Посредством его обрисовалась Личность самой Мисс Клак Справившись со своим дневником Я узнала, что в понедельник 3 июля 1848 года Я случайно проходила мимо дома тетушки Верендер, находящимся в Монтегю-сквере. Увидав, что ставни отперты, а гординки спущены, я почувствовала себя обязанную из вежливости позвонить и осведомиться о тетушке. Особо отворившая мне дверь объявила мне, что тетушка и дочь ее, право, не могу называть ее кузиной. С недели уже как приехали из деревни и намерены пробыть некоторое время в Лондоне. Отказываясь беспокоить их своим визитом, я послала только доложить им о себе и узнать, не могу ли быть им чем-нибудь полезною. Особо отворившая мне дверь в презрительном молчании выслушала мое поручение и ушла, оставив меня в передней. Она, дочь этого отверженного старикашки, Беттереджа, Долго, слишком долго терпимого в семействе тетушки В ожидании ответа я села в передний И постоянно имея в своем редикюле маленький запас душеспасительного чтения Я выбрала одну из книжек, которая точно нарочно написана была для особы, отворявшей мне дверь Передняя была грязная, а стул жесткий, но утешительное сознание, что я плачу за зло добром ставила меня недосягаемо выше подобных мелочных обстоятельств. Брошюрка эта принадлежала к разряду тех сочинений, которые беседуют с молодыми женщинами по поводу их предосудительных туалетов. Оно написано было в самом популярном духе, имело нравственно-религиозный характер и носило следующее заглавие «Беседа с читательницей о ленточках ее чепца. «Миледи благодарит вас за внимание и приглашает вас на завтрашний полник к двум часам», — сказала особо отворявшая мне дверь. Не обратив внимания ни на манеру, с которую она передала мне возложенное на нее поручение, ни на дерзкую смелость ее взгляда, я поблагодарила эту молодую отверженницу и сказала ей тоном христианского участия, «Сделайте одолжение, моя милая». «Примите от меня эту книжечку на память!» Она посмотрела на заглавие. «Кто написал ее, мисс, мужчина или женщина? Если женщина, то я лучше вовсе не стану читать ее. Если же мужчина, то прошу вас передать ему от меня, что он ровно ничего не смыслит в этих делах». Она возвратила мне книжечку и отворила предо мной двери, Однако подобные выходки не должны смущать нас, и мы всеми силами обязаны стараться сеять доброе семя. Выждав поэтому, чтобы за мною заперли дверь, я опустила одну книжечку в почтовый письменный ящик, а затем, просунув другую сквозь решетку двора, я, наконец, почувствовала себя, хоть в малой степени облегченную от тяжелой ответственности перед своими ближними, В тот же самый вечер в избирательном комитете Материнского общества детской одежды назначен был митинг. Цель этого прекрасного благотворительного учреждения состоит в том, как известно всякому дельному человеку, чтобы выкупать из залога просроченные отцовские брюки, а в отвращении тех же самых поступков со стороны неисправимого родителя немедленно перешивать их по росту невинного сына. В то время я была членом избирательного комитета, и потому лишь упоминаю здесь о нашем обществе, что мой бесценный и прекрасный друг мистер Готфрей Абливайт принимал участие в нашем нравственно и вещественно полезном деле. Я предполагала встретить его вечером того понедельника, о котором я теперь говорю, и собиралась при свидании в мастерской сообщить ему о приезде дорогой тетушки Верендер В Лондон. К величайшему моему разочарованию он вовсе не приехал. Когда я высказала удивление по поводу его отсутствия, то сестры-благотворительницы, оторвав глаза от работы, в тот вечер мы все были заняты переделкой старых брюк, в изумлении спросили меня, «Неужто я ничего не знаю о случившемся?» Я призналась им в своем полном неведении а тут только в первый раз мне рассказали о происшествии которое как говорится составляет точку отправления настоящего рассказа в прошлый понедельник два джентльмена занимавшие совершенно различные положения в свете сделались жертвами величайшего злодеяния поразившего весь лондон один из джентльменов был мистер септимий локер из ламбета другой мистер обвайт Живя теперь в совершенном уединении, я не имею возможности представить в своем рассказе подлинное объявление газет о том, как совершалось это злодеяние. Даже и в то время я лишена была драгоценного преимущества слышать этот рассказ из уст увлекательно-красноречивого мистера Готфрея Абльвайта. Все, что я могу сделать, это изложить вам факты в тех же словах, в каких они были переданы мне в понедельник вечером, соблюдая при этом неизменный порядок, которому еще с детства следовала я при уборке своего платья, а именно, всему свое место и время. Не забудьте, что строки эти написаны бедною, слабою женщиной. А разве у кого-либо достанет жестокости требовать большего от ее слабых сил? Это случилось, благодаря моим дорогим родителям, я поспорю в хронологии с любым календарем, в пятницу, 30 июня 1848 года. Рано утром в этот знаменательный день наш даровитый мистер Готфрей отправился в контору банка в Ломбардскую улицу, чтобы разменять свой банковый билет. Название фирмы как-то нечаянно стерлось в моем дневнике а благоговейное уважение к истине воспрещает мне в подобном деле говорить что-либо наобум. К счастью, нет никакой надобности в названии фирмы. Главная суть в том, что приключилось после того, как мистер Готфрей покончил свое дело в банке. Подойдя к двери, он встретил совершенно незнакомого ему джентльмена, который случайно выходил из конторы в то же самое время, как и он. Между ними возник минутный церемонный спор о том, кто первый должен пройти через двери банка. Незнакомец настаивал на том, чтобы мистер Готфрей прошел первый. Тогда мистер Готфрей учтиво поблагодарил его, а затем они раскланялись и разошлись в разные стороны. Легкомысленные и недальновидные люди, может статься, будут порицать меня за ту излишнюю подробность, с которой я описываю весьма пустой, по-видимому, случай. О, мои молодые друзья и грешные братья! Остерегайтесь и не дерзайте полагаться на ваш ограниченный рассудок. О, будьте нравственно опрятны! Пусть вера ваша будет так же чиста, как ваши чулки». А чулки ваши так же чисты, как ваша вера, а то и другое, без малейшего пятна, и всегда готовые безбоязненно предстать на общий суд. Тысячу раз прошу извинить меня. Я незаметно перешла к стилю воскресных школ, но он не годится для настоящего рассказа. Попробую же заговорить на светский лад. И скажу только, что нередко пустяки ведут в этом и в других подобных случаях к ужасным результатам. Теперь же, упомянув, что вежливый незнакомец был мистер Локер из Ламбетта, мы последуем за мистером Годфрием в его квартиру в улицу. Придя домой, он увидел, что в передней ожидает этот бедно одетый, но миловидный худенький мальчик. Ребенок подал ему письмо, сказав, что оно вручно ему было старую незнакомую леди, которая не предупредила его даже о том, должен ли он ждать ответа, или нет. Подобные случаи встречались нередко во время деятельного служения мистера Готфрия на поприще общественной благотворительности. Он отпустил мальчика и распечатал письмо. Письмом, этим написанным совершенно незнакомым ему почерком, его приглашали на час времени в Нортумберландскую улицу Блеснабережной, в дом, где ему ни разу не приходилось бывать прежде. Свидание это назначалось ему какую-то престарелую леди с той целью, чтобы получить от уважаемого директора подробные сведения насчет материнского общества детской одежды. Леди эта готова была щедрую рукой содействовать увеличению средств благотворительного общества, если бы только вопросы ее получили желаемое разрешение. В конце письма... Она назвала себя по имени, прибавив, что краткость ее пребывания в Лондоне лишает ее удовольствия и идти в более продолжительное сношение со знаменитым филантропом. Обыкновенные люди, может быть, колебались бы оставить свои собственные занятия для нужд совершенно незнакомого им человека. Истинный же христианин никогда не колеблется пред возможностью сделать добро, и потому мистер Годфри Немедленно отправился в назначенный дом В Нортумберландскую улицу Человек очень почтенной наружности Но несколько тучной корпуленции Отворил дверь И, услыхав имя мистера Готфрия Немедленно повел его в пустую комнату Находившуюся в задней части билетажа Войдя в гостиную Мистер Готфри заметил две необыкновенные вещи Слабый смешанный запах мускуса и камфоры И раскрытую на столе старинную восточную рукопись Разукрашенную индийскими фигурами и девизами Занявшись рассматриванием рукописи Мистер Готфри стал спиной к запертым створчатым дверям Которые сообщались с передними комнатами дома Как вдруг, не слыхав ни малейшего шуму Который мог бы предостеречь его от опасности Он почувствовал, что его сзади хватают за шею. Едва успел он заметить темно-бурый цвет схвативший его руки, как уже глаза его были завязаны, рот зажат и беспомощный, он повален был, как ему показалось, двумя человеками на пол. Третий же, между тем, принялся шарить в его карманах. И, если леди позволительно так выразиться, без церемоний раздел его и обыскал с ног до головы. Желало бы очень сказать несколько похвальных слов по поводу той благоговейной надежды на промысл, которая одна лишь поддержала мистера Готфрия в его тяжелом испытании. Но вид и положение, в котором находился мой несравненный друг в самую критическую минуту злодеяния, как описано выше, едва ли составляют предмет приличный для обсуждения женщины. Пройдем же лучше молчанием эти немногие последующие минуты и станем продолжать рассказ о мистере Готфрии с того времени, когда окончился гнусный обыск его. Незримые для мистера Готфрия негодяи в безмолвии совершали свой злодейский поступок, и только окончив его обменялись между собой несколькими словами. Язык, которым они говорили, был непонятен для мистера Готфрия. Но в интонации их голоса слишком ясно слышались злоба и негодование. Его внезапно приподняли с полу, посадили на стул и связали по рукам и по ногам. Через минуту после того он почувствовал струю свежего воздуха, долетавшего до него через открытую дверь, Прислушался и убедился, что никого нет в комнате. Несколько времени спустя он услышал внизу шорох, похожий на шуршание женского платья. Шорох этот приближался по лестнице. Наконец, смолк, и женские крики огласили преступную атмосферу. «Что там случилось?» — послышался снизу и мужской голос. А вслед затем мужские шаги раздались на лестнице. Тут почувствовал мистер Готфри, что милосердные пальцы принялись развязывать его повязку. В изумлении взглянул он на стоявших перед ним двух незнакомых ему, мужчину и даму, и чуть слышно прошептал «Что все это значит? Что со мной сделали?» Почтенные незнакомцы, в свою очередь, смотрели на него с удивлением и отвечали. «Мы то же самое хотели спросить у вас». Тут начались неизбежные объяснения. «Нет. Постараюсь придержаться более строгой точности. Сперва принесены были эфир и вода для успокоения нервов дорогого мистера Готфрия, а затем уже последовало объяснение. Из рассказов хозяина и хозяйки дома, людей вполне уважаемых в своем соседстве, оказалось что комнаты первого и второго этажа на известную неделю наняты были накануне одним джентльменом весьма почтенной наружности, тем самым, который, как сказано выше, отворил дверь мистеру Готфрию. Заплатив вперед за неделю постоя и за все недельные издержки, джентльмен объявил что помещение это нанято им для трех знатных друзей его, в первый раз приехавших с Востока в Англию. Рано по утру того дня, в которой совершалось злодеяние, двое из этих чужестранцев, сопровождаемые своим почтенным английским другом, заняли свою квартиру. В самом непродолжительном времени к ним должен был присоединиться и третий квартирант, но принадлежащий им багаж, весьма объемистый по их словам, должен был прибыть после осмотра в таможне, то есть не ранее, как вечером. Минут за десять до приезда мистера Готфрия прибыл и третий чужестранец. До сих пор внизу не произошло ничего достойного внимания хозяина и хозяйки дома, и только пять минут тому назад они увидали трех иностранцев, которые в сопровождении своего почтенного английского друга вышли все вместе из дому и приспокойно направились к набережной. Вспомнив, что у них был посетитель, которого теперь не видно было между ними, хозяйка подивилась. Зачем джентльмена оставили одного наверху? Посоветовавшись со своим супругом, она сочла благоразумным удостовериться своими глазами, не случилось ли чего недоброго, Я уже пробовала передать читателю о результате ее решения идти наверх, на чем и оканчиваются показания хозяина и хозяйки дома. Затем последовал обыск комнаты, где найдены были разбросанные во всех углах вещи дорогого мистера Готфрия. Когда они были подобраны, то все оказалось на лицо Часы, цепочка, ключи, кошелек, носовой платок, памятная книжка, и все находившиеся при нем бумаги были тщательно пересмотрены и в целости оставлены владельцу. Все хозяйские вещи остались также нетронутыми. Знатные чужестранцы унесли с собой свой разукрашенный манускрипт, но ничего более. Как растолковать это обстоятельство? Рассуждая о нем с мирской точки зрения, можно было заключить, что мистер Готфри сделался жертвой необъяснимой ошибки каких-то неизвестных людей. Посреди нас состоялся их злодейский заговор, а ваш дорогой и невинный друг попался в его сети. Каким поучительным предостережением должно служить для всех нас зрелище христианина-подвижника, попадающего в ловушку, расставленную ему по ошибке?» как часто наши порочные страсти, так же, как и эти восточные чужестранцы, могут неожиданно вовлечь нас в погибель. Я в состоянии была бы написать на одну эту тему целые страницы дружеского предостережения, но, увы, мне не позволено получать, я осуждена только рассказывать. Банковый билет, обещанный мне моим богатым родственникам и отныне служащий, отравой моего существования, напоминает мне, что я еще не окончила рассказа о злодеянии. Мы вынуждены, пожелав выздоровления мистеру Готфрию, оставить его пока в Нортумберландской улице и проследить приключения мистера Локера, случившееся в более поздний период того же самого дня. Выйдя из банка, мистер Локер перебывал по своим делам в разных частях Лондона, Вернувшись домой, он нашел письмо, которое незадолго перед тем было принесено к нему мальчиком. Оно написано было, как и письмо мистера Готфрия, незнакомым почерком. Но имя, выставленное в конце письма, принадлежало одному из обычных покупателей мистера Локера. Корреспондент извещал его. Письмо было написано в третьем лице, вероятно, через посредство секретаря, что он неожиданно был вызван в Лондон. Он только что занял квартиру на площади Альфреда и желал бы немедленно повидаться с мистером Локером по поводу предстоявшей ему покупки. Джентльмен этот был ревностный собиратель восточных древностей и уже многие годы состоял щедрым клиентом торгового дома в Ламбете. — О, когда перестанем мы слушать Мамону? — мистер Локер взял Кэп и немедленно отправился к своему щедрому покупателю. Все, что случилось с мистером Готфрием в Нортумберландской улице, повторилось теперь и с мистером Локером на площади Альфреда. Опять человек почтенной наружности отворил дверь и провел посетителя наверх, в отдаленную гостиную. Там точно так же на столе лежала разукрашенная индийская рукопись. Мистер Локер, как и мистер Готфри, с величайшим вниманием стал рассматривать это прекрасное произведение индийского искусства, как вдруг, посреди своих наблюдений, он внезапно почувствовал, что голая, темно-бурая рука обвела его шею. Ему завязали глаза, заткнули рот, повалили на пол, и, обыскав до нога, наконец оставили одного. В этом положении оставался он доля, нежели мистер Готфрий но дело кончилось той уже развязкой появлением хозяев дома которые подозревая что то недоброе пошли посмотреть не случилось ли чего наверху показания их сделанные мистеру локеру ничем не разнились от показаний которые получил мистер Готфри от хозяев в нортумберландской улице как те так и другие обмануты были весьма правдоподобною выдумкой и туго набитым кошельком почтенного незнакомца, который объявил, что хлопочет для своих иностранных друзей. Одно только различие замечено было между этими двумя происшествиями, после того, как вещи, выброшенные из карманов мистера Локера, подобраны были с полу. Его часы и кошелек были целы, но, менее счастливы, нежели мистер Готфри, Он не досчитался одной из находившихся при нем бумаг. Это была квитанция на получение очень ценной вещи, которую мистер Локер отдал в этот день на сбережение своим банкирам. Документ этот не мог служить чьим-либо воровским целям, так как в расписке упомянуто было, что драгоценность имеет быть возвращена только по личному востребованию самого владельца. Как только мистер Локер опомнился от ужаса, он поспешил в банк в том предположении, что воры, обокравшие его, по неведению своему предъявят расписку в контору банка. Однако ни тогда, ни после они не появлялись там. Их почтенный английский друг, по мнению банкиров... Вероятно, рассмотрел квитанцию прежде, чем они вздумали воспользоваться ею, и успел вовремя предостеречь их. Об этих двух злодеяниях известили полицию, и, как видно, необходимые розыски приняты были ею с большой энергией. Лица, облеченные властью, придерживались того мнения, что воры приступили к делу с весьма недостаточными сведениями. Они не знали даже. «Доверил ли мистер Локер выдачу своей драгоценности другому лицу или нет? А бедный, учтивый мистер Годфри поплатился за свой случайный разговор с ним. Прибавлю к этому, что мистер Готфри не был на нашем вечернем митинге по тому случаю, что был приглашен на совещание властей». А затем, разъяснив все необходимые обстоятельства этого дела, я стану продолжать менее интересный рассказ моих личных впечатлений в Монтегю-сквере. Во вторник я пришла к тетушке в назначенный мне час. Справка с дневником показывает, что день этот был наполнен весьма разнообразными событиями, из которых одно возбудило мое глубокое сожаление, а другое — сердечную благодарность. Дорогая тетушка Верендер приняла меня со свойственным ей радушием и лаской. Но минуту спустя я заметила, что она чем-то встревожена и ежеминутно устремляет беспокойные взгляды на свою дочь. Я всегда удивлялась сама, что такая с виду ничтожная личность, как Рахиль, происходит от таких знаменитых родителей, как сэр Джон и леди Верендер, Но на этот раз она не только удивила меня, но окончательно поразила. Грустно мне было заметить в разговорах и манере ее отсутствие всякой женской сдержанности. В поступках ее проглядывала какая-то лихорадочная возбужденность. Она особенно громко смеялась и во все время завтрака была предосудительно прихотлива и расточительно в пище и питье. Не посвященная еще в тайны этой печальной истории, я уже глубоко сочувствовала ее бедной матери. По окончании завтрака тетушка обратилась к своей дочери. «Не забывай, Рахиль, что доктор прописал тебе после стола некоторое отдохновение за книгой». «Я пойду в библиотеку, мамаша», — отвечала она, — «но если придет Готфрий, то не забудьте уведомить меня об этом». Я горю нетерпением узнать что-нибудь об исходе его приключений в Нортумберландской улице. Она поцеловала свою мать в лоб и, повернувшись ко мне, небрежно прибавила «Прощайте, Клак!». Однако наглость ее не пробудила во мне гневных чувств. Я только записала о том свою памятную книжку, чтобы потом помолиться за нее. Когда мы остались вдвоем... Тетушка рассказала мне всю эту ужасную историю об индийском алмазе, которую, к величайшему моему удовольствию, мне нет надобности повторять здесь. Она не скрыла от меня, что предпочла бы вовсе умолчать о ней. Но так как все ее слуги знали о пропаже лунного камня, так как некоторые обстоятельства этого дела стали даже предметом газетных объявлений, и толков посторонних людей, которые отыскивали связь между происшествиями, случившимися в деревенском доме леди Верендер, в Нортумберландской улице и на Альфредовой площади, то скрытность была уже излишнею, и полная откровенность становилась не только необходимостью, но даже добродетелью. Многие, услышав то, что пришлось мне выслушать в тот день, вероятно, были бы поражены удивлением. Что же до меня касается, то я приготовлена была ко всему, что могла сообщить мне тетушка по поводу своей дочери, так как я знала, что со времени детства Рахили в нраве ее не произошло существенной перемены. Если бы мне сказали, что, следуя по пути преступления, она дошла до убийства, то я нисколько не удивилась бы, а только подумала бы про себя. Вот он, естественный-то результат. Этого всегда можно было ожидать от нее. Одно поражало меня. Это образ действий тетушки в данных обстоятельствах. В настоящем случае благоразумнее было бы прибегнуть к священнику, а леди Верендер обратилась к врачу. Впрочем, вся молодость моей бедной тетушки – протекла в безбожном семействе отца ее, а потому и поступки ее были единственным результатом ее прежней жизни. Опять-таки, простое следствие данных причин. Доктора предписывают Рахиле как можно больше мациона и развлечений, и в особенности просят меня удалять от нее всякое воспоминание о прошлом, сказала леди Верендер. «О, какой языческий совет!» Подумала я про себя. «Боже, какой языческий совет дается в нашей христианской стране! Я употребляю все усилия, чтобы выполнить их предписания», — продолжила тетушка. Но это странное приключение Готфрия случилось в самое несчастное время. Услышав о нем, Рахиль не переставала тревожиться и волноваться и не давала мне покоя до тех пор, пока я не написала племяннику абльвайту прося его приехать к нам. Ее интересует даже и другая личность, сделавшаяся предметом жестокого насилия, мистер Локер или что-то в этом роде, хотя она, конечно, вовсе не знает его. — Ваше знание света, дорогая тетушка, без сомнения больше моего, заметила я недоверчиво. Однако... Такое необъяснимое поведение со стороны Рахили должно непременно иметь свою причину. Она, вероятно, хранит от вас и ото всех окружающих ее какую-нибудь греховную тайну. Не угрожают ли недавние события сделать эту тайну известную? «Известную?» — повторила моя тетушка. «Что вы хотите этим сказать?» «Известную через мистера Локера» известную через моего племянника?» Между тем, как она произносила эти слова, провидение послало нам свою помощь. Дверь отворилась, и слуга возвестил приезд мистера Готфрия Аблевайта.